Глава 5 У всех детей есть прозвище. Так было и у нас. С малых лет каждый получал какое-нибудь прозвание, и оно за ним оставалось. Но Жанна была богаче. С течением времени она снискала себе новое прозвище, потом третье и так далее. Наконец у нее набралось их с полдюжины. Некоторые прозвища остались за ней навсегда крестьянские девушки вообще застенчивы, но она этим свойством так выделялась так быстро краснела от малейшей причины так сильно смущалась в присутствии незнакомых людей что мы прозвали ее стыдливой мы все были патриоты, но настоящей патриоткой называлась она потому что самые горячие наши чувства к родине Показались бы ничтожными в сравнении с ее любовью. Называли ее также красавицей. Не только за необычайную красоту ее лица и стана, но и за прелесть ее душевных качеств. Все эти имена она оправдывала, как и другое прозвище — храбрый. Мы подрастали среди этой трудолюбивой и мирной обстановки и мало-помалу превратились в довольно больших мальчиков и девочек. Поистине мы были уже достаточно велики, чтобы не хуже старших понимать насчет войн, непрерывно свирепствовавших на севере и на западе, и мы уже не меньше старших волновались из-за случайных вестей, доходивших до нас с тех кровавых полей. Я очень хорошо помню несколько таких дней. Как-то во вторник мы толпой резвились и пели вокруг древа фей, и вешали на него гирлянды в память наших утраченных маленьких приятельниц. Вдруг маленькая Менжетта воскликнула. — Гляньте-ка, что это такое? Подобный возглас, выражающий удивление и испуг, всегда привлекает общее внимание. Все мы столпились в кучку, сердца трепетали. Лица разгорелись, а жадные взоры были все направлены в одну и ту же сторону, вниз по откосу, туда, где находилась деревня. Да ведь это черный флаг. Черный флаг? Нет, будто бы у самого глаза есть, не видишь, что ли? А ведь в заправду черный флаг. Случалось ли кому-нибудь видеть такую штуку раньше? Что бы это значило? Что? Это должно означать что-нибудь страшное, уж не без того. Не про то говорю, это и так понятно. На что именно? Вот вопрос. Вероятно, тот, кто несет флаг, сумеет ответить не хуже любого из нас. Только имейте терпение, пока он подойдет. Бежит-то он шибко. Кто это такой? Одни называли одного, другие другого. Но вот все уже могли разглядеть, что это Этьен Рос по прозванию подсолнечник, потому что у него были желтые волосы и круглое, покрытое оспинными рябинами, лицо. Его предки несколько сотен лет тому назад переселились из Германии. Он во всю мочь спешил вверх по откосу и время от времени подымал над головой флагшток, развертывая в воздухе... Черное знамение скорби, между тем, как все глаза следили за ним, все уста говорили о нем, и все сердца ускоренно бились от нетерпеливого желания узнать его новости. Наконец он подбежал к нам и, воткнув древко флага в землю, сказал, — Вот, стой здесь и будь олицетворением Франции, покуда я переведу дыхание. Франции больше не нужно иного знамени. Замолкла беспорядочная болтовня. Словно весть о смерти нагрянула к нам. Среди этой жуткой тишины слышно было только прерывистое дыхание запыхавшегося гонца. Собравшись силами, мальчик заговорил. — Пришли черные вести. В Труа заключен договор между Францией и Англией с их бургундцами. В силу договора Франция предательски отдана во власть врагу, связанная по рукам и ногам. Все это придумано герцогом Бургундским и этой ведьмой, королевой Франции. Решено, что Генрих Английский женится на Екатерине Французской. Неужели это не ложь? — Дочь Франции выйдет за озенкурского мясника? — Возможно ли поверить этому? — Ты слышал да перепутал. — Коли ты этому не можешь поверить, Жак Дарк, то тебе предстоит нелегкая задача, потому что надо ждать еще худшего. Дитя, которое родится от этого брака, будь то даже девочка, унаследует себе обе короны — английскую и французскую, и такое совмещение двух королевств будет принадлежать их потомству вовеки. Ну, это уж, наверное, ложь, потому что это было бы противно нашему солическому закону. В силу солического закона женская линия устранялась во французской монархии от престола наследия. — А значит, это беззаконие, этому не бывать, — сказал Эдмонд Обре прозванный паладином за привычку хвастать, будто он в один прекрасный день разобьет в пух и прах неприятельскую рать. Он сказал бы больше, если бы его не заглушили возгласы остальных, все возмущались этой статьей договора, все заговорили в один голос, и никто не слушал других. Наконец Ометто уговорила их попритихнуть, сказав, зачем же перебивать его на половине рассказа? Дайте ему, пожалуйста, кончить. Вы недовольны этим рассказом, потому что он вам кажется ложью, будь это ложь. Нам пришлось бы ликовать, а не гневаться. Досказывай, Этьен. Сказ невелик. Наш король, Карл VI, останется на престоле до своей смерти. Затем вступает во временное управление Францией Генрих V, английский, пока его ребенок не подрастет настолько, чтобы... — Этот человек будет править нами? — Мясник? — Это ложь, сплошная ложь, — вскричал Паладин. — Подумай к тому же, а дофин куда денется? Что сказано о нем в договоре? — Ничего, у него отберут престол, а сам пусть идет, куда хочет. Тут все загалдели в один голос, говоря, что в известии нет ни словечка правды. И все даже развеселились, ведь король наш, успокаивали мы себя, должен был бы подписать договор, чтобы он вошел в силу, а как же он мог бы дать свою подпись, видя, что это погубило бы его собственного сына? Но подсолнечник возразил. — А я тоже задам вам вопрос. — Подписала ли бы королева договор, лишающий ее сына наследства? Это змея, конечно, о ней и речи нет, от нее и нельзя ждать лучшего. Нет такой низости, за которую она не ухватилась бы, лишь бы насытить свою злобу. Она ненавидит своего сына. Но ее подпись не имеет значения, подписать должен король. — Спрошу у вас еще одну вещь. — В каком состоянии, король, безумный он или нет? — Да, он безумен, и народ любит его зато еще больше. Он ближе к народу, благодаря своим страданиям, а жалость к нему переходит в любовь. — Правильно сказано, Жак Дарк. Ну, так чего же вы ждете от того, кто безумен? Знает ли он, что делает? — Нет. Делает ли он то, к чему побуждают его другие? — Да. Теперь я могу сообщить вам, что он подписал договор. — Кто заставил его сделать это? — Вы знаете, и так, мне незачем было бы называть. Королева. Снова раздался единодушный крик негодования. Все заговорили в одно время и каждый призывал проклятье на голову королевы. Наконец Жак Дарк сказал. Но ведь сплошь и рядом приходят вести неверные. Не было еще слухов ни о чем столь постыдном, как это, ни о чем столь мучительном, столь унизительном для Франции. Поэтому есть еще надежда, что этот рассказ тоже лишь злая молва. Где-то об этом услышал. Но его сестре Жанне лица не было. Она боялась ответа, и предчувствие не обмануло ее. Мы узнали от священника из Максе. Все замерли. Мы, видите ли, знали этого Кюре как человека правдивого. А он сам считает ли это правдой? У всех нас сердца почти остановились. Ответ гласил. — Да, мало того. Не только считает, но, по его словам, знает, что это правда. Некоторые девочки заплакали. У мальчиков словно отнялся язык. Скорбь на лице Жанны была подобна тому выражению страдания, которое появляется в глазах бессловесного животного, получившего смертельный удар. Животное терпит муку без жалобы. Так и Жанна не говорила ни слова. Ее брат, Жак, гладил ее по голове и ласкал ее локоны, чтобы показать свое сочувствие. И она прижала его руку к губам, целуя ее в порыве признательности и не произнося ни слова. Наконец миновала самая тяжелая минута, и мальчики начали говорить. Ноэль Ренгессон воскликнул. — Ах, неужели мы никогда не сделаемся мужчинами? Мы растем так медленно, а Франция никогда еще не нуждалась в солдатах так, как теперь, чтобы смыть это пятно позора. — Я ненавижу эту пору юности, — сказал Пьер Морель, прозванный стрекозой за свои выпученные глаза. — Все жди, жди, жди. А тем временем уже сто лет тянутся эти войны, и тебе так и не привелось до сих пор попытать счастье. — Ну, что касается меня, так мне не придется долго ждать, — заметил паладин, — и уж когда я вступлю на военное поприще, то вы услышите кое-что обо мне, ручаюсь за это. Иные предпочитают, беря штурмом крепость, оставаться в задних рядах. А на мой вкус, дайте мне место впереди всех, или же вовсе не надо. Я не желаю, чтобы впереди меня был кто-нибудь, кроме офицеров. Даже девочкам передался воинственный пыл. И Мари Дюпон сказала, я бы хотела быть мужчиной, я бы отправилась сию же минуту. И она осталась очень довольна своими словами и гордо посмотрела вокруг себя, ожидая похвал. «Я тоже», — заявила Сесиль Летелье, раздувая ноздри, словно боевой конь, который почуял поле битвы. «Могу поручиться, что я не пустилась бы в бегство, хотя бы очутилась лицом к лицу со всей Англией». «Хо-хо», — произнес паладин, — «девчонки умеют хвастаться, но больше они ни на что не способны. Пусть-ка тысяча их выступит против горсти солдат». Вот тогда вы посмотрите, что значит быстро бежать. Вот наша жаночка Не достает, чтобы еще она затеяла пойти в солдаты. Мысль была так забавна и вызвала такой дружный смех, что паладин попытался продолжить шутку. Вы можете как воочию представить ее себе. Вот она устремляется в битву, словно опытный ветеран. Да, именно так. И не какой-нибудь жалкий, простой солдат вроде нас. Нет, она будет офицером. Заметьте, и у нее будет шлем забралым, чтобы скрыть румянец смущения, когда она увидит перед собой армию незнакомых людей. Офицером непременно так. Ей дадут чин капитана. Она будет капитаном и ей дадут команду в сто человек или, быть может, девушек. О, не таковская она, чтобы остаться простым солдатом! Боже ты мой! Каким ураганом она налетит на вражескую рать и сомнет ее! И он продолжал все в том же роде. Так что все захохотали до слез. Да оно и неудивительно. Что могло быть в то время забавнее предположения, что вот это кроткое маленькое создание которое мухи не обидит, которое не выносит вида крови и вообще так девственно и пугливо что оно ринется в битву ведя за собой толпу солдат бедняжка она сидела смущенная не зная куда деться отсыпавшихся со всех сторон насмешек а между тем как раз в ту минуту подготовлялось событие которое должно было изменить общую картину и показать всей этой детворе, что наибольшую выгоду имеет тот, кто смеется последней. Как раз тогда из-за древа фей показалось хорошо нам знакомое и внушавшее нам страх лицо. И нас всех обожгла мысль, что шальной Бенуа убежал на свободу, и что мы на волосок от смерти. Это оборванное, косматое и страшное чудовище выскочило из-за дерева и направилось к нам с поднятым топором. Мы все бросились кто куда. Девочки завизжали, заплакали. Нет, не все. Все, кроме Жанны. Она встала, повернулась лицом к безумцу и осталась стоять. Мы достигли леса опушка которого примыкала к луговой поляне, и спрятались под его защиту. Кое-кто оглянулся назад, чтобы узнать, не догоняет ли нас Бенуа. И вот что мы увидели. Жанна стоит. И безумец, высоко подняв топор, подкрадывается к ней. Зрелище полное ужаса. Мы остановились, как скованные, мы не могли двинуться с места. Я не желал видеть, как совершится убийство, и в то же время не мог отвести взгляд. Вот я вижу, что Жанна пошла навстречу человеку, и не верю глазам. Вижу, он остановился. Погрозил ей топором, словно предупреждая, чтобы она не шла дальше. Но она, не обращая внимания, идет. Подошла к нему лицом к лицу как раз под топор остановилась и по видимому заговорила с ним я чувствовал себя больным голова закружилась все вокруг меня пошло ходуном и не знаю долго ли коротко ли но некоторое время я не мог ничего видеть когда это прошло и я глянул снова жанна шла рядом с человеком держа его за руку в другой руке ее Был топор. Они направлялись к деревне. Мальчики и девочки, друг за дружкой, начали выползать из зарослей. И мы стояли, разинув рты, и во все глаза смотрели на тех двух, пока они не вошли в деревню и не скрылись из виду. Вот тогда-то мы и назвали ее храброй. Черный флаг мы оставили на том же месте, чтобы он исполнял свой печальный долг, а нам надо было теперь подумать о другом. Бегом пустились мы в деревню, чтобы предупредить народ и спасти Жанну от опасности. Хотя, думается мне, раз теперь топор был у Жанны, то преимущество оказалось бы не на стороне безумца. Мы прибежали, когда опасность уже миновала. Сумасшедшего заперли. Все население спешило на маленькую площадь перед церковью, чтобы поговорить, поохать и подивиться. Часа на два были забыты даже мрачные вести о договоре. Женщины наперебой обнимали и целовали Жанну, хвалили ее и плакали. А мужчины гладили ее по голове и говорили, что ей бы следовало родиться мужчиной, Тогда ее послали бы на войну, и уж, наверно она заставила бы говорить о своих подвигах. Ей пришлось вырваться из объятий и прятаться. Такая слава была слишком тяжелым испытанием для ее скромности. Само собой начали расспрашивать у нас подробности. Мне было так стыдно, что я постарался отделаться от первого же посетителя, и потихоньку убежал назад, к древу фей, где я был бы избавлен от этих мучительных для моего самолюбия вопросов. Там я застал Жанну, но она искала спасения от тягости славы. Мало-помалу присоединились к нам и остальные, тоже спасавшиеся от допроса. Тут мы окружили Жанну, спрашивая, как это она набралась такой смелости. Она отвечала нам очень скромно и сдержанно. «Вы поднимаете из-за этого много шума, но вы не правы. Дело вовсе не стоит того. Он мне вовсе не чужой человек. Я знаю его и знала с давних пор. Он тоже знает меня и любит. Много раз я протягивала ему пищу через решетку его клетки». А когда в последнем декабре ему отрубили два пальца, чтобы он боялся хватать и наносить раны прохожим, то я перевязывала ему каждый день руку, пока не зажила. — Так-то оно так, — возразила маленькая Менжетта, — но, дорогая, все-таки он сумасшедший, и ни его привязанность, ни признательность, ни дружба, ничто не поможет, коли он разъярится». Ты подвергла себя большой опасности. — Еще бы, — подтвердил подсолнечник. — Разве он не грозил убить тебя топором? — Да, грозил. — И грозил несколько раз? — Да. — И ты не испытывала страха? — Нет, по крайней мере, не очень. Чуть-чуть. — Почему же ты не испугалась? Она с минуту подумала и сказала простодушно. — Не знаю. Этот ответ всех рассмешил. И подсолнечник сказал, что это похоже на то, как если бы овца старалась додуматься, почему это ей удалось съесть волка, но не сумела бы объяснить. — Почему ты не побежала вместе с нами? — спросила Сосиль Летелье. — Потому что необходимо было выдворить его снова в клетку, иначе он убил бы кого-нибудь. А тогда и ему самому не уйти бы от беды. Замечательно, что этот ответ, из которого ясно, до какого самозабвения, до какого полного равнодушия к собственной опасности доходила Жанна, помышлявшая и заботившаяся только о спасении других. Ответ этот был принят нами как очевидная истина, и никто из присутствующих не оспаривал его не вдавался в рассуждения, не возражал. Это показывает, как ясно обрисовывался ее нрав, и как хорошо он был всем известен. Наступило молчание. Быть может, мы все в это время думали об одном, о том, какую жалкую роль мы сыграли в этом приключении и как мы были далеки от Жанны. Я пытался придумать какой-нибудь хороший предлог, которым бы мог объяснить, почему я убежал и оставил беззащитную девочку на произвол вооруженного топором безумца но все объяснения приходившие мне в голову казались мне такими жалкими и шаткими что я отказался от своей затеи и продолжал молчать но не все были столь же благоразумны ноэль рэнгесон потоптался потоптался да и брякнул сразу показав Чем были все время заняты его мысли? По правде сказать, я был захвачен врасплох. В этом все дело. имея хоть минуту, чтобы опомниться, я не побежал бы, как не побежал бы от грудного младенца. Ведь в конце-то концов кто такой-то Афиль Бенуа, и чего ради я стал бы бояться его? Фу! Неужели можно испугаться этого несчастного? Пусть бы он появился вот сейчас, я бы показал вам. — И я тоже, — подхватил Пьер Мурель. — Уж он у меня полез бы на это дерево проворнее, чем, ну да, вы увидели бы, каков я. А то застигнуть человека врасплох — это право. — Нет, я вовсе не хотел бежать, то есть бежать по-настоящему. Я и не думал бежать взаправду, я только хотел пошутить, А когда увидел, что Жанна стоит, а он грозит ей топором, то я едва сдержал себя, чтобы не кинуться на него и не выворотить у него все нутро. Я чувствовал неудержимый порыв сделать это, и если бы пришлось опять, то я так бы и поступил. Если он еще раз явится дурачить меня, то я полно циц, презрительно перебил его паладин. Послушать вас, молодцы, так можно подумать, что большое геройство — стоять лицом к лицу с этой жалкой развалиной человека. Да это сущая безделица. Невелика честь справиться с этаким. Вот что я скажу вам. Да, я не знаю, что может быть легче, чем стать лицом к лицу с целой сотней ему подобных. Явись он сейчас сюда, я бы подошел к нему. Вот так. — Не обращая внимания хоть на тысячу топоров, и сказал бы, и он все продолжал и продолжал описывать чудеса, которые он совершил бы, и храбрые речи, которые он говорил бы, а остальные время от времени вставляли свое словцо, тоже повествуя о грозных подвигах, которыми они отличатся, если этот безумец еще раз осмелится стать им поперек дороги. Уж в другой раз они будут наготове, и если он задумал вторично застать их врасплох только потому, что один раз это ему удалось, то они покажут ему, что он жестоко ошибается. Вот и весь сказ. Итак, в конце концов, им всем удалось восстановить свое доброе имя, даже кое-что прибавить к нему, и когда заседание кончилось то каждый ушел, сохраняя в душе лучшее о себе мнение, чем когда-либо.